Глава 42. В последние дни марта генерал армии Мирецков находился на пределе физических и духовных возможностей. Много лет спустя он откровенно признает, что ему довелось многое повидать за годы войны, и вот, перебирая в памяти увиденное, полагаю, что те недели были для меня самыми трудными. По накалу событий, по нервному напряжению им сопутствующему, вряд ли можно их с чем-нибудь сравнить. Статья 28 второй части Декартовых «Начал философии» гласит «Несомненно, что одному движимому телу мы можем приписать одновременно не больше одного движения, но если бы кто-то попытался проследить в эти дни за движением командирской воли Мерецкого, да его собственными перемещениями в войсках, то счел бы постулат Декарта опровергнутым, ибо и то, и другое было многовекторным». Вернувшись из малой вишерок утраченной горловине прорыва, теперь заполненной частями вермахта и эсэсовцев, Кирилл Афанасьевич связался с Клыковым и узнал, что 7-я бригада танкистов-гвардейцев и 24-я стрелковая бригада сосредоточились в районе Новой Керести для удара по немцам с запада. «Я тут проявил самостоятельность, товарищ командующий», сообщил Николай Кузьмич, «не ругайте». Повернул кое-какие части из группы Коровникова. Пусть тоже пошумят, легче будет пробиваться. Правильно сделал Николай Кузьмич, поддержал командар Мамерицков. Мы тут тоже готовимся. Атаку с вашей стороны производите по общему сигналу. Не прозевайте. Стремительный удар танков и пехоты со стороны второй ударной армии был для противника неожиданным. Пришельцы дрогнули и принялись отступать. Седьмая бригада наступала не в полном составе, без танкового батальона. Но те машины, которые составляли батальон майора Тезикова, буквально продавили новый коридор вдоль дороги Новая кересть мясной Бор. А ведь за эти дни немцы успели и артиллерию подтащить, и дзоты оборудовать. 27 марта Клыковцы соединились с дивизией полковника Угорича, которая наступала от Мясного Бора. Брешь была пробита, ширина ее поначалу не превышала 600-700 метров, и хотя коридор противник простреливал насквозь и с обеих сторон по нему уже двигались автомобильная колонна из 30 машин. Капитан Введенский из 868 автотранспортного батальона повез для ударной армии продукты, боеприпасы и фураж. Мерецкого первого успех удовлетворить не мог. Рискуя жизнью, он метался по страшному пеклу, организуя новые совместные атаки тех, кто наступал с запада и части 59-й армии. Утром 28 марта 58-я стрелковая бригада и гвардейцы-танкисты вновь ударили по противнику. Возобновила атаки дивизия Угорина с 372-й. Коридор расширили до двух километров. На большую увы, не хватило сил. Несколько раз немцы пытались сбросить русских с восстановленной коммуникации. Особенно тяжко пришлось 372-й дивизии и 58-й бригаде. Потери у них были значительными, но закрыть пробитую брешь противнику не удалось. 29 марта Кирилл Афанасьевич снова побывал в коридоре, чтобы убедиться в относительной надежности восстановленной дороги, ведущей в мешок, в котором сидела армия Клыкова. Опытный полководец, он понимал иллюзорность достигнутого успеха, но старательно отгонял прочь подступавшую порой отчаянную решимость снова попытаться высказаться перед Верховным до конца, объяснить ему, нельзя так непрофессионально воевать. Слишком большой кровью оборачивается подобная некомпетентность. И Кирилл Афанасьевич обманывал себя тем, что мысленно твердил «Я солдат, мое дело – исполнять приказы». Стараясь заглушить поднимающийся из глубины души горестный крик, он старался забыть о том, что командует целым фронтом и попросту обязан спорить со Ставкой энергично и без оглядки отстаивать собственную точку зрения. Мерецков не боялся смерти». Он спокойно расхаживал по передовой, не кланялся пулям, спокойно пережидал бомбежку, хотя и не бравировал презрением к опасности. Но стоило ему вспомнить педагогику Лаврентия Павловича, он приходил в леденящий ужас при мысли о резиновых шпицрутанах Шварцмана, черного человека. Поздно вечером Мерецков добрался до штаба 52-й армии, решив узнать у Яковлева, какие пакости готовят немцы со стороны Новгорода. Тут положение было относительно стабильным. Дивизию Кошевого, как и предсказывал Кириллов Афанасьевич, противник оставил в покое, стал искать по всегдашней манере, где у русских завелась слабинка. Всеволод Федорович, угощая мирецкого ужином, с гордостью рассказал комфронта, как отличился взвод курсов младших лейтенантов. Есть у меня толковый парень, говорил Яковлев, младший лейтенант Ахлюстин. Так он первым вышел с нашей стороны к замошью, там у северной стороны дралась 305-я дивизия, соединился с ее частями, вышиб немцев из леса, который подходит с юга к дороге, занял этот путь и держал его, пропуская автоколонны с грузами, пока не подошел полковнику Горич. Хочу красному знамени его представить. Он вопросительно глянул на Мерецкого, такой орден в компетенции командующего фронтом, и увидел, что гость, обхватив обеими руками, и, прижав к груди кружку с чаем, свалил голову к правому плечу. Спит. Яковлев немного растерялся, запасался, как бы Кирилл Афанасьевич не облил себя чаем, протянул руку, чтобы взять кружку. Не открывая глаз, Мерецков ясным голосом проговорил. «Заслужил». «Наверное, обохлюсти не подумал командарм 52 -й. Может быть, приляжете, Кирилл Афанасьевич?» По-домашнему обратился хозяин – «У меня тут есть хорошее местечко для ночлега. Тепло и сухо». Мерцков встрепенулся, удивленно посмотрел на кружку с чаем в руках. «Надо ехать», – неуверенно сказал он. «С другой стороны все равно усну, а какой сон в машине?» «Уютная у меня нора», – подзадорил Яковлевком фронта, который еще сомневался по поводу сп спать или не спать здесь, смотрел на него мутными от усталости глазами. «Еще в январе у немцев отбили», «Генеральский блиндаж типа люкс – крепость, а не нора?» «И тепло?» – спросил командующий фронтом. «Специально протопили». «Тогда веди», – согласился Кирилл Фанасьевич, «На два часа, потом еду. Надо вставку докладывать, что пробили дорогу». Блиндаж был оборудован немцами в сухом месте, надежно прикрыт четырьмя накатами бревен, да еще укреплен железнодорожными рельсами. Стены его, как объяснил Яковлев, были обшиты вагонкой, потом шла фанера, а по ней немцы клеили обои. Это офицерский вариант. Солдаты же обходились листами из иллюстрированных журналов для вермахта. В блиндаже стояла широкая кровать с никелированными спинками, застеленная красивым верблюжьим одеялом. Тот же круглый столик. На его лакированной столешнице нарисована шахматная доска, но вместо фигур стояли чайник и стаканы в подстаканниках. Левее необычного во фронтовых условиях стола разместилась чугунная печка с затейливой дверцей и двумя конфорками. Такие специально для нужд вермахта отливала фирма «Блумгартен и сыновья» в Эссене. Справа висело большое зеркало, а к нему притулился умывальник. Наш, отечественный, жестяной, покрытый голубой краской. — Это и есть твоя нора? — спросил хмыкнув Мерецков. — Богато живешь, Яковлев. Будто немецкий генерал. «А почему русский генерал должен жить хуже немецкого?» – обиженно спросил командар. «Да, я здесь и не бываю. держу вроде гостиницы для особо почетных гостей». «Ну, спасибо», – усмехнулся генерал армии. «Попал-таки в почетные, а тут действительно уютно». «Белье свежее, можете раздеться, товарищ командующий». «Боюсь, что обовшивил за эти дни, напущу на твой отель диверсантов», – засомневался мирицков, которого неудержимо потянуло на такую удобную, по внешнему виду кровать, да если под одеялом чистая простыня. Переловим диверсантов, весело отвечал Всеволод Федорович, теперь убедившийся в том, что комфронта клюнул и остается у него. Только условились два часа и не минутой позже, а до того ни единой живой душе не позволяя меня тревожить. Нет меня здесь, понимаешь? Так точно, Кирилл Афанасьевич, мышь не проскользнет, отдыхайте спокойно. Мерецков полагал, что уснет, едва коснувшись головой подушки, которая оказалась удобной с начинкой из пуха. Угодил Яковлев, подумал Кирилл Афанасьевич, намереваясь провалиться в сон, но тот почему-то не приходил. Перед внутренним взором мелькали эпизоды минувшего боя. В них командующий личного участия, разумеется, не принимал, в атаку цепи не водил. Но как шли, бежали красноармейцы, ложились под пулеметами, бомбами, минометным обстрелом, а потом вставали... Это Мерецков видел с наблюдательных пунктов дивизий, полков и даже батальонов. С тягостным чувством вспомнил командующий, как после особо яростного налета юнкерсов было нарушено боевое управление передовым полком 376-й дивизии, как дрогнул и потерял лицо майор Хатомкин, командир полка, а его комдив не только не присек решительными действиями панику, но и сам ей поддался, хотя Мерецков и знал у гореча, как дельного и сметливого командира. Пришлось проявить максимальную жесткость, на ходу вразумлять подчиненных, не позволяя ни себе, ни окружающим хоть на мгновение расслабиться. На войне такое мгновение смерти подобно. А когда от растерянности твоей зависит судьба десятков, сотен и тысяч людей, никто не имеет права терять лицо. И человек добрый от природы, по самой сути своей верящий людям, Мерецков не задумываясь, расстрелял бы труса и паникера, особенно того, в петлицах которого разместились ответственные шпалы. Кирилл Афанасьевич знал, что в жизни военных бывают ситуации, когда вдруг сваливается на них психологический срыв, от него не избавлены ни новички, обретающие в первой атаке иное душевное качество, видавшие виды ветераны, которых вдруг вяжут по рукам и ногам невесть, откуда взявшаяся заторможенность и внезапный паралич воли, Парадоксальный по внешней форме своей, но вполне объяснимые, при глубоком анализе сути конкретной личности. Нечто подобное произошло с Хатомкиным и Угоричем. И Мирецков, убежденный в том, что эти командиры не подведут его впредь, сейчас испытывал неловкость за них. Генералу армии было стыдно за проявленную ими слабость, да и себе Кирилл Афанасьевич не нравился, ибо не любил определенных критической ситуации состояний, когда в его натуре проявлялась бешеная одержимость. Сегодня он был доволен Угоричем, Полковник пошел вдруг так, что только держись, он быстро осваивался в условиях мясного бора, где леса чередовались с болотами, а пришельцы, обладавшие полугодовым опытом сражений на Волховщине, наседали на дивизию с трех сторон сразу. Кирилл Афанасьевич был уверен в командире дивизии и не знал, что полковник Угорич еще не раз докажет, какой он толковый вояка, хотя и погибнет в ближайшее время в одном из боев. Но об участии любого человека на войне никто и сам он, конечно, тоже не ведает, поэтому и Мирецков постепенно успокаивался, решив для себя, что с Угоричем хлопот у него не будет. По неведомым законам ассоциации он вспомнил вдруг про полковника Антюфеева, которого считал лучшим комдивом фронта, впрочем, и подумал о нем вовсе не случайно, а как бы возражая угоречу. вот, мол, комдив 327 седьмой на твоем месте вряд ли бы растерялся а на каком-то другом повороте войны могло и Антюфеева на какую-нибудь несуразность подбить, возразил сам себе Мерецков. А разве ты сам гарантирован в далекой или близкой перспективе от ошибок и срывов? Он принялся размышлять о природе фатализма на войне, задаваясь вопросом, вреден или полезен, но додумать ему не позволили шаги по лестнице. «Неужто время вышло?» – удивился Кирилл Афанасьевич. «А я еще и не спал вроде». Он хорошо помнил, света в блиндаже не было, но сейчас, когда эти двое, что вошли к нему, повернулись и молча смотрели на него приподнявшегося в кровати, Мирицков, сразу узнал их. Это были бывшие командующие, у которых Кирилл Афанасьевич служил начальником штаба, Иероним Убаревич и Василий Блюхер.